когда он дрался на севере Крыма, но этих писем он не получил. Пошатнулся и пал перекоп. Ганин, контуженный в голову, был привезен в Симферополь, и через неделю, больной и равнодушный, отрезанный от своей части, отступивший к Феодосии, попал по неволе в безумный и сонный поток гражданской эвакуации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 и вылезал на палубу кочегар, весь чёрный, с глазами, подведёнными угольной пылью, с поддельным рубином на указательном пальце. Вот такие мелочи, не тоскупо оставленной родине, запомнил Ганин, словно жили одни только его глаза, а душа притаилась. На второй день, оранжевым вечером, показался тёмный Стамбул, и медленно пропал в сумраке ночи, опередивший судно. На заре Ганин поднялся на Капитанский мостик. Матово-черный берег Скутари медлительно синел. Примечание. Скутари — старое название района Ускюдар в азиатской части Стамбула. Отражение луны суживалось и бледнело. Лиловое синево небо переходило на востоке в червонную красноту, и мягко светлее Стамбул стал выплывать из сумерек. Вдоль берега заблестела шелковистая полоса Ряби.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 Машенька не могла измениться за эти годы. Все так же горят и посмеиваются татарские глаза. Он увезет ее подальше, будет работать без устали для нее. Завтра приезжает вся его юность, его Россия. Колин, подбоченесе и встряхивая откинутой слегка головой, то скользя, то притоптывая каблуками и взмахивая носовым платком, вился вокруг Горноцветова, который, присев, ловко и лихо выкидывал ноги,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 Зашатался, повалился вперёд. Ганин и Клара успели поддержать его. Танцоры заметались вокруг. Алфёров, еле ворочая вязким языком, заблябал с пьяным равнодушием. «Смотрите, смотрите, это он умирает». «Не вертитесь из зря, Горноцветов», — спокойно говорил Ганин. «Держите его голову, Колин. Вот здесь, подоприте». «Нет, это моя рука. Повыше». «Да не глазеете на меня. Повыше, говорю вам. Откройте дверь, Клара».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 Коричневый комок шлёпнулся об стену. Три, четыре, пять, семь. Опять засчитал Алфёров и блаженной мутной улыбкой подмигнул циферблату.